ну ладно кто старое помянет сказал распорядитель и добавил да кстати за одним разом чтобы у тетки есть ну между нами а курицын никак не ожидавший такого оборота дела дрогнул и выпучил глаза настало молчание э, -э курицын Ласково и укоризненно воскликнул распорядитель. — А я ты еще похвалил его, а он на тебе взял да и засбоил. Нелепо это, Курицын, ведь по лицу видно, что у тетки есть валюта. Ну зачем же заставлять нас лишний раз машину гонять? — Есть! — крикнул Залихватский Курицын. «Браво!» — скричал распорядитель, и зал поддержал его таким же криком «Браво!». Распорядитель тут же велел послать за коробкой в ледник. Заодно, чтобы не гонять машину, захватить и тетку, Клавдию Ильиничну и Курицын, исчез с эстрады. Далее сны Басова потекли с перерывами. Он то забывался в непрочной дреме на полу, то, как казалось ему, просыпался. Проснувшись, однако убеждался, что продолжает грезить. То ему чудилось, что его водили в уборную, то поили чаем все те же белые повара. Потом играла музыка. Босой забылся. Ногами он упирался в зад спящему дантисту, голову повесил, на плечо, а затем прислонил ее к плечу рыжего любителя бойцовых гусей. Тот первоначально протестовал, но потом и сам затих и даже всхрапнул. Тут и приснилось босому, что будто бы все лампионы загорелись еще ярче, и даже где-то якобы тренькнул церковный колокол. И тут... С необыкновенной ясностью стал грезиться Басому на сцене очень внушительный священник. Показалось, что на священнике прекрасная фиолетовая ряса-муар, на перстный крест на груди, волосы аккуратно смазаны и расчесаны, глаза острые, деловые и немного бегают. Басому приснилось, что... Спящие зрители зашевелились, зевая, выпрямились, уставились на сцену. Рыжий сосна хриплым голосом сказал «Эх, да это Элладов, он, он, отец Аркадий, поп-умница, в преферанс играет первоклассно и люд проповеди говорить, против него трудно устоять». Он как то ран! Отец Аркадий Илладов тем временем вдохновенно глянул вверх, левой рукой поправил волосы, а правый крест, и даже, как показалось Басому, похудев от вдохновения, произнес красивым голосом. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, православные христиане, сдавайте валюту! Басому показалось, что он ослышался. Он затаил дыхание, ожидая, что какая-то сила явится и тут же на месте разразит умницу Папа ко всем чертям. Но никакая сила не явилась. И отец Аркадий повел с исключительным искусством проповедь. Рыжий не соврал. Отец Аркадий был мастером своего дела. Первым долгом он напомнил о том, что Божие Богу, но Кесарево, чтобы бы ни было, принадлежит Кесарю. Возражать против этого не приходилось, но тут же, сделав искусную феоритуру бархатным голосом, Аркадий приравнял ныне существующую власть Кесарю и даже плохо образованный Босой задрожал во сне, чувствуя, Неуместность сравнения, но надо полагать, что блестящему риторику отцу Аркадию дали возможность говорить, что ему нравится. Он пользовался этим широко и напомнил очень помрачневшим зрителям о том, что нет власти не от Бога. А если так, то нарушающий постановление власти выступает против кого Говорят же русским языком, сдайте валюту.